Глава 18 «Что за дичь здесь произошла?» – недоумевал полицейский. Он с множеством коллег досматривали центральное сооружение китайского рынка, бывший завод. Все залито кровью и кишками, а тел нет. И не говори. Двое мужчин шли по лестнице, осторожно ступая по залитым кровью ступенькам, и вскоре попали в просторное помещение на верхнем этаже. Но там было пусто. Лишь лужа какой-то дряни, да боссанный ковер, ни мебели, ничего. Мужики, что тут у вас? Поинтересовались эти двое у людей, что здесь были. Да ни хрена, кто-то проник через окно и все спиздил, вообще все. Даже товар со склада, не весь правда, но прилично. Говорят, даже машины пропали. Четыре фургона и два внедорожника, ответил им один из шести полицейских. Они искали тайники в этом помещении. Им сообщили, что такие есть, но не сообщили, что Артем уже все обчистил и получил более 4000 монет, а также различные артефакты, но не очень ценные. «Слушаю». Один из полицейских ответил на звонок. «Понял. Бегу». «Что там?» «Артем! Вот что там». «Он видео опубликовал. Это он тут все спиздил». «Да и бандитов перебил. Еще указал, где тут нарколаборатории. Так что бежим, пока там местные все не зачистили». Полиция засуетилась, и за всем этим со стороны наблюдал Артем. Численность населения королевства выросла на три десятка человек, и король не собирался останавливаться на этом. Правда, сперва пришлось улучшить тюрьму до третьего уровня. И да, там тоже появился какой-то навык для тюремщиков, но Артем не смотрел, не было времени. Улучшив тюрьму, Артем существенно увеличил ее вместимость. Теперь там было 24 камеры, в каждую из которых можно было засунуть по 4 преступника. Понаблюдав за полицией, король поспешил к так называемому «шершню». Если верить словам угля, «шершень» обитает на юге города и владеет небольшой транспортной компанией. Если так можно назвать, десяток маршрутных микроавтобусов и шесть больших. До места Артем добрался на обычном автобусе. Это была автобаза, за которой стояли ряды огромных складов но к шершню они отношения не имеют. А еще чуть дальше виднелась городская стена, уже почти достроенная на этом участке. На этот раз король решил действовать скрытно. Благодаря невидимости он прошел КПП, которое охраняла четыре боевика, причем явно не из ЧОПа, и попал на просторную площадку. Здесь было пусто. Лишь один сломанный автобус гнил на стоянке. Дальше находились офисное здание, гараж и автомойка, точнее три в одном. Территория автобазы была огорожена бетонной стеной с колючей проволокой, поэтому защищена от любопытных взглядов. А чтоб никто не проник внутрь, по территории ходили два стрелка. На вид грозные, с бородами, и разговаривают друг с другом на своем языке, непонятном Артему. Ну, как непонятном? Через слово там звучал русский мат, а другую часть слов он не расслышал на рынке. Если коротко, то они уже знают о произошедшем с китайским рынком от того настороже. Молодой король же спокойно вошел в здание через открытый гараж. Офис занимал весь второй этаж здания, туда Артем и направился. Но сперва наведался в комнату охраны. Что дальше с ними делать, решит Лена, прочитав мысли. Сейчас же парень пошел дальше. Тут была комната отдыха, где нашлось трое человек. Они были вооружены из-за произошедшего угля, но не помогло. Двое мужчин сидели на большом диване у стены, напротив телевизора. Другой разместился за столом и пил пиво, закусывая картошкой фри. Артем же появился у дивана и двумя молниеносными ударами в челюсть расправился с бородачами, после чего использовал рывок, подлетев к тому, что пил пиво. Мужчина уже потянулся к оружию, лежавшему на столе, но король оказался быстрее и мощным ударом в челюсть отправил того в нокаут. Всех троих связал и направился в последнее помещение. Офис Шершня был закрыт, а сам мужчина громко говорил по телефону. Что говорил непонятно, но голос было слышно через дверь в коридоре. Подумав, Артем посмотрел в замочную скважину и смог увидеть немного помещения за дверью. И этого хватило, чтобы активировать навык пространственный шаг. Король, конечно, мог использовать перенос в королевство и сместить точку перехода, но все же решил опробовать навык. И, сконцентрировавшись на нем, время, казалось, замерло, а вокруг парня появилось что-то вроде энергетического купола. Вот в пределах купола он и мог перемещаться. Артем представил, как оказывается, по ту сторону двери и появился. Вот только тут же спал камуфляж. Однако шершень стоял к нему спиной и смотрел в окно. «Да мне похуй! Если этот раз завалил угля, то может и до меня добраться!» — Чем мне его гасить? — Да иди ты нахуй со своими базуками! Мы в подземке сами подорвемся ими. — Ладно, все, жду от тебя сильных системщиков. Мужчина завершил звонок и еще несколько секунд матерился. Но стоило ему обернуться. — Ну, привет! — произнес король, и шершень потерял сознание от мощного удара по голове. Тем временем в королевстве. Кристина бежала по руинам города и спряталась за большой колонной. С девушки в легкой спортивной одежде рекой тек пот, и она тяжело дышала. В руках она крепко держала магический жезл. Волшебница пыталась отдышаться, но резко затаила дыхание, услышав шаги. Однако ее сердце стучало так сильно, что едва ли грудь не подпрыгивала от каждого удара. Но, к счастью, враг не заметил ее и прошел мимо. Тогда Кристина резко выскочила и, направив жезл, ударила разящим ветром. Женщина в мантии, которая прошла мимо Кристины, резко обернулась, но ветер рассек ей горло, и та, схватившись за него, начала было падать на землю, но развеялась шариками из света. Побе! Не успела Кристина обрадоваться, как в спину вонзилось точно такое же заклинание. Девушка упала на колени и с трудом обернулась. «А вот надо было сперва осмотреться». Ухмыльнулась маленькая мышка грапи, чьи лапки позволяют ей двигаться практически бесшумно. «Надо было», — пробормотала черноволосая, и миг спустя очнулась в просторной комнате с множеством удобных кресел, на одном из которых она и проснулась. Перед креслом стоял пьедестал с магической сферой, которая переносит сознание мага в особое тренировочное пространство. «Да уж, девять смертей и два убийства. Хреновый из меня маг». Кристина поднялась с места и огляделась. Здесь было около 30 женщин. Люди, грапи, да даже парочка норф, но лишь женщины. В королевстве Артема мужчины — это воины, а женщины — маги. Так решил король. Все же у женщин куда более богатое воображение и образное мышление, от того им легче дается магия. А когда надо, женщины очень усердны. Артем, конечно, не отказывался от мужчин-магов. Но сейчас мужская сила нужна в добыче ресурсов. Да и кто-то же должен защищать волшебниц. Хотя бы щитом прикрыть. — Ну, третий уровень магии ветра я все же получила. И это действительно быстро, — пробормотала она, направляясь к выходу. Вскоре она оказалась в тронном зале, где наткнулась на миру с множеством джинсов в руках. — Эм, откуда? — О, Кристин, поможешь? Тут король принес немного добычи. Кивнув, брюнетка отправилась вслед за Золотовласой, и вскоре они пришли на большой склад, а там... «В смысле? Откуда?» Девушка увидела под сотню женщин, разбирающих тряпье, а этого тряпья были огромные мешки, много-много мешков. «Король достал», — кто-то ответил. «Ну, тогда посмотрим. Но я уже вижу, что в основном это одноразовое китайского говно. Но лучше так, чем ничего». Вскоре в королевстве начался едва ли не женский праздник. Артем ведь брал в основном женскую одежду. Офис Шершня. Некоторое время спустя. «Я все рассказал», — пробормотал связанный и немного побитый мужчина. Лена кивнула, подтвердив его слова. «Ну и мразь же ты!» — Артем покачал головой со злостью в голосе. «Ты обещал. Обещал и сдержу обещание». Король взмахнул рукой и пригласил шершня в королевство. Тот согласился и вскоре оказался в тюрьме. «Тебя вылечит, но после того, как я разберусь с остальными». Артем покинул камеру и закрыл дверь. Посмотрев вправо, он увидел длинный ряд камер и дверь, которой оканчивается весьма просторный коридор. Слева точно так же. В тюрьме был установлен кристалл, блокирующий способности всех пленников, так что никто не сможет сбежать. И только он собрался переместиться обратно, как шершень вновь заговорил. «Ты не найдешь адмирала». Говорил он с трудом, все же удар по голове вызвал сотрясение. И Артем хоть подлечил его, но не до конца. «Это очень коварный и осторожный человек. И он куда сильнее, чем ты думаешь. Я просто перебью всех бандитов этого города. А если он в другом городе, то и проверю все города области». Заодно сделаю то, на что не способна местная власть. Вычищу от тварей, как ты. Артем хотел было плюнуть на него, но сдержался. Твари, да. Ну, может, для вас мои твари. Но твари хищные и сильные, а хищники едят травоядных. Шершень рассмеялся, но зашипел из-за головной боли. Сиди в тюрьме, хищник, ухмыльнулся король, но тот его окрикнул. Подожди, ответь. Шершень замялся, пытаясь что-то придумать, и тут до короля дошло. Ему заговаривают зубы, и время тянут. Артем тут же переместился в офис мужчины и раздался удар. Лапа зверя столкнулась с барьером, созданным медальоном на шее короля. Тут же, отскочив назад, король активировал траекторию полета и быстро огляделся. Кабинет был в руинах, окно разбито, и там в воздухе висела «Лена». Так как в боевом костюме Клако находился Артем, девушка была в обычной одежде, а ее руках был пистолет-пулемет, изрыгающий свинец. Пули медленно летели в двух врагов помещения. Но также Артем заметил, как пули летят со стороны улицы. Стрелки целились в девушку. Позади короля находился какой-то человек-волк в кожаной броне, а кто второй парень не разобрался, так как уже рывком мчался к Лени. Прыгнув с разбега, не отменяя действия навыков, он подлетел к девушке и, схватив, перенесся в королевство. А так как он перенесся из тюрьмы, то и появился там же. Они упали на каменный пол, и Лена прокричала от боли. Артем перевернул ее и увидел пулевые раны на спине, ноге и животе. — Черт, прости меня! — он принялся лечить девушку, но понял, что одному не справится. Поэтому взял ее на руки и, не обращая внимания на смех шершня, переместился на крышу автобазы. Оттуда в лазарет. Там находилась мышка Ома. Она обрабатывала рану одному мужчине, получившему травму при добыче камня с осколка нежити. Но, увидев короля с легой, бросила его и кинулась на помощь. — Приведи миру! — выкрикнула мышка, приказывая раненому мужчине. Тот сперва опешил, а после умчался прочь. «Держись, мы вылечим тебя!» — пропищала Ома. «Пули. Надо вытащить пули. Пинцет нужен и обезболивающий». Король положил Лену на кровать лицом вниз и начал рвать одежду, но вдруг раздался вопль девушки. Она сжала кулаки, начала тужиться, и из ран вылетели куски металла, а именно пули. «Иди, прибей этих тварей!» — выкрикнула девушка. «Не помру, иди!» Король перенес в руки горсть монет и положил перед Леной на кровать, после чего две засунул ей в рот. Ома же принялась намазывать раны особой мазью. Она продезинфицирует раны и ускоряет заживление. Правда, Лене вновь пришлось взвыть от боли, но тут в помещение врывалась полуодетая Мира. Она была в джинсах, а грудь прикрывала бежевой блузкой в руках. Однако, оказавшись в лазарете, отбросила блузку и бросилась к подруге. Артем же взял в руки планшет и посмотрел, что происходит в офисе шершня. Двое мужчин стояли в помещении и готовились к появлению короля. На улице же собралось немало стрелков, почти три десятка, да и заполонили люди. Удивившись такому количеству, король быстро сбегал на склад и экипировался в Эдемского рыцаря, взял щит-норф и большой топор, после чего появился сразу за человека-волком. Вот только реакция у зверя была феноменальной. Он резко толкнул товарища, а сам ушел в сторону. В итоге удар топором ушел в молоко, и оружие застряло в полу. «Ай, блядь!» — выкрикнул товарищ волка, но, увидев, кто появился за спиной, вновь матернулся и вскочил на ноги. Это был худой мужчина в сером костюме и с писаном сияющими рунами. Он шустро вытянул руки и выпустил из них мороз. Однако перед медным гигантом появилась энергетическая стена. Мороз ударился о нее, создавая туман, и на этом все. «Беги!» Взвыл волк, и маг, сообразив, резко упал на пол и перекатился, а топор пронесся буквально с 10 сантиметров от его головы. Сам же волк попытался когтями со спины атаковать эдемского рыцаря, но оставил лишь борозды в районе талии противника. А тот вновь резко ударил по магу, но он вновь ушел перекатам и продолжил поливать морозом. И в этот момент Артем активировал рывок и резко оказался перед магом, вот только энергетическая стена никуда не делась и рванула вместе с ним». Раздались хруст и болезненный стон, ведь мага придавилась стеной к стене и попросту раздавила. «Лять!» — выругался волк и рванул в коридор. Артем за ним, с трудом пролезая через дверной проем, а там группа солдат с ракетницами. «Стреляй!» — раздался крик, и ракета полетела в него. Король же побежал вперед и активировал пространственный шаг, оказавшись позади ракеты. Взмах, но уже не топором, а пылающим двуручным мечом, и трех человека располовинило, а миг спустя и еще нескольких. Бойцы выглядели как какие-то сотрудники ЧОПа. Камуфляжная форма, черные бронежилеты и каски, в руках АК-12. Но оружие им совершенно не помогло. Король шел как мясорубка, но волка нигде не мог найти. Враги же в панике попытались убежать, и тогда он вернулся в королевство. Огляделся через планшет и не нашел «Волка» ни в здании, ни рядом, однако приметил, куда отступают солдаты. И каково же было удивление Артема, когда он обнаружил настоящий подземный тоннель под гаражом. На его глазах последние бойцы, даже включая тех, кто был на патруле и охране КПП, скрылись в тоннеле и закрыли его за собой. Причем, не зная о нем, его практически невозможно обнаружить. Вот только Артем мог направить камеры с планшета и пройти ею через проход. А там плавный спуск вниз, и даже электрическая вагонетка имелась, на рельсах. Тоннель плавно опускался под землю на приличную глубину, но в пределах дальности камеры. Поэтому король смог увидеть, как группа людей минирует стены и потолок. Если сперва Артем хотел оставить броню эдемского рыцаря, то сейчас передумал. Сменив на броню Грифона, он взял автомат и переместился за спины минеров. Три выстрела и вновь исчез, но появился в 50 метрах. Потом еще раз. И еще, пока не попал в просторное подземное помещение, построенное еще... Черт знает, когда построенное. Но оно было отреставрировано. Помещение вытянутое и имело несколько больших дверей слева и справа. Сверху в потолке работал огромный винт, как у вентилятора. Вдоль стен расположено множество стеллажей с ящиками, как деревянными, так и металлическими. И сейчас множество людей грузило эти ящики на вагонетку, но лишь те, на которые указывал мужчина с черной густой бородой до груди и черных очках. Что он говорил, Артем не понимал, но прекрасно знал, кто это. Шершень многое рассказал о своей организации. Его транспортная компания является прикрытием, а маршрутные автобусы, помимо пассажиров, перевозят наркотики, оружие, запрещенные товары и многое другое. А также она помогает террористам из ближнего зарубежья проникнуть на территорию страны, получить документы и даже пройти особое обучение. Вот только где находится эта база, Шершин не сказал. Времени у Артема было мало, поэтому выведать местоположение он решил немного позже. И это аукнулось. Впрочем, сейчас Артема было не до переживаний. Он сразу же активировал навык и открыл огонь, за какие-то секунды опустошая магазин АК-12. Оружие было хорошо модифицировано, и, несмотря на множество негативных отзывов об этом автомате, Артем смог без проблем использовать его в режиме ускорения восприятия. А красный луч от активированной траектории полетов позволял даже толком не целиться. Два десятка мужчин попадали с простреленными головами. Волк успел уклониться, а бородача защитил какой-то барьер, как и группу людей с ним. «Он уже здесь!» — прокричал террорист и бросился убегать. Артем прекратил стрельбу и закричал, активировав ужасающий крик. «Лежать!» Тот же миг у бородача подкосились ноги, и он упал, но быстро вскочил и продолжил бег, а король открыл огонь. К сожалению террориста барьер уже прекратил свое действие, и пули сперва разорвали бронежилет, а уже после и его спину. Остальные восемь человек лежали на полу, не в силах сопротивляться навыку пятого уровня. А вот волк... «Сдохни, тварь!» — выкрикнул он, когда его когти уже приближались к спине человека. Вот только она покрылась камнем. Артем использовал каменную броню, а также призвал скелета воина — Навык «Призыв нежити» у него был уже на втором уровне, так как король периодически его использует для накопления опыта. Скелет тут же бросился на волка, а тот ушел в сторону. Прямо туда, куда и переместился король с помощью пространственного шага и вонзил копье прямо в позвоночник системщика. Вы убили противника и получаете 15 еже. Рядом упала монета, а король смог выдохнуть. Схватив тело оборотня, что уже вернуло человеческий облик, он перенес в королевство. После чего под дулом автомата восьмерых перепуганных террористов заставил присоединиться к королевству и тут же отправил их в тюрьму. Следом он быстро проверил Лену. Та сейчас была без сознания, но лечение шло стабильно, благо у девушки живучесть была повышена. К тому же на нее надели снаряжение, повышающее эту характеристику. Далее Артем подошел к одному из ящиков, погруженных в вагонетку, и, открыв его, ахнул. Он достал телефон и включил запись. «Всем привет!» — улыбнулся он на камеру. «Сейчас я вам покажу одно очень интересное место».